Наталья Павловна Павлищева. «Десять тысяч лет русской истории. От потопа до крещения Руси». От автора. Знающие не говорят, Говорящие не знают. Лаудзы. Цзы. Мудрец прав. Поскольку я не молчу, Следовательно, отношусь ко вторым. Но, может, мои речи помогут кому-то знать, у человечества есть вечные вопросы, вроде шекспировского «быть или не быть?» или русского «кто виноват и что делать?». Два из них «кто мы?» и «откуда мы?». На эти два вопроса человечество много раз отвечало, причем ответы у разных людей получались разные. Чьих-то предков слепили из глины, чьих-то высидели из яйца, Чей-то предок Адам был выпихнут на землю из рая за излишнее любопытство и нарушение запретов Создателя. Потом господин Дарвин вроде логично объяснил, что этот самый рай находился на пальме, а изгнание было скорее добровольным сползанием вниз. Чем дарвиновскому Адаму не понравилось на дереве, неизвестно, но он начал придумывать всякие разумные приспособления, чтобы достать то, что совсем недавно мог взять голыми руками. Этим занимается и по сей день, придумывает. Правда, подавляющее большинство населения планеты все же предпочитает верить, что без божьего умысла в создании их предков не обошлось. Оно как-то приятнее, чем сознавать себя родственниками, даже очень далекими, питомцев зоопарка. Есть еще один вопрос, который временами мучает охочую до философствования русскую душу. Как мы дошли до жизни такой? Вот этим любимым русским вопросом, кто мы, откуда мы и как дошли до жизни такой, и посвящена книга. Это только одна из версий. Ни в коем случае не истина в последней инстанции. Скорее способ подтолкнуть читателей – Зарыться в более научную литературу. Она написана не специалистом для не специалистов и, возможно, вызовет массу нареканий у историков, археологов, лингвистов и же с ними. Главное, чтобы привлекла внимание тех, кто не интересовался историей за пределами школьного учебника, чтобы появилось желание узнать больше прочитать множество замечательных статей и книг, открыть множество замечательных сайтов. Если хотя бы у одного из читателей такое желание возникнет, работа проделана не зря. Прошу не воспринимать приведенные здесь сведения, как строго научные. Они далеко не все таковы. Это точка зрения автора на развитие цивилизации в пределах отдельно взятого региона планеты. Объем книги невелик, сообщить все собранные сведения просто невозможно, да и не нужно. Лучше заинтересовать, чтобы поискали сами. Это книга сомнений, здесь не будет истин в последней инстанции. Скорее информация к размышлению. Вам не нравится такая перспектива? Желаете все понимать и ждете от меня четких акцентов? Мол, все эти ученые врут, было не так, а вот так. Зря надеетесь, разочарую. Если бы знала, этого расследования не было бы. Оно для недоверчивых, которым не все равно, почему считают так, а не иначе, и что могут означать явные нестыковки и пробелы в наших знаниях. К размышлениям подвигло удивление, почему такой интерес и столь бурное обсуждение вызвала публикация переводов Велесовой книги. Почему она вызывает столь ожесточенные споры? Почему равнодушных попросту нет? Ее либо напрочь отвергают, либо поднимают на щит. Что же такого сообщила миру Велесова книга? В замечательном городе Великом Новгороде стоит замечательный памятник. У гениального творения гениального Микешина не гениально только название «Тысячелетие России». Сколько уже написано о нелепости этого названия? Памятник установлен в 1862 году, во знаменовании тысячелетия прихода варягов на Русь. Россия, как известно, началась после смутного времени, с Романовых, а до того была Русью и Московией. О каком тысячелетии России может идти речь? А когда же началась эта самая Русь? Вспомните название самой известной древнерусской летописи «Откуда есть пошла земля русская». Это творение монаха Киево-Печерского монастыря Нестора дало однозначный ответ. Земля русская началась всего-то чуть больше тысячи лет назад с приходом на ладогу варяжских дружин под предводительством конунга, князя, Рюрика. Вот так. Жили себе русы зверинским образом а потом пришли разумные варяги и навели порядок. То есть аборигенов с берез и елок, пальм не было, согнали и в государство организовали. Очень помог, в кавычках, развитию исторической науки России один из ее замечательных деятелей Карамзин. Его перу принадлежит буквально уничтожающей тысячелетие истории русов фраза из истории государства российского. Сия великая часть Европы и Азии, именуемая ныне Россией, в умеренных ее климатах, была искренне обитаема, но дикими, во глубину невежества погруженными народами, которые не ознаменовали бытия своего никакими собственными историческими памятниками. Эту фразу с удовольствием взяли на вооружение сотни ученых-иностранцев, портивших бумагу на ниве русской истории. И пошло гулять по свету. Предки русских прозебали в полном невежестве до самого появления варягов. Так чего же ожидать от потомков? Дорогие соотечественники, вас устраивает такой вариант собственной истории? Лично меня не устраивал никогда. Уже в школе пыталась понять, почему она такая пунктирная. Мальчик из пещеры Тешек Таш. Государство Урарту потом сразу поляне со своими поселениями и сбор тайни киевским князем. А между ними 2000-е годы не 60-е, в учебники кое-что добавили, но все равно ничтожно мало. Мы изучаем мифы Древней Греции, подвиги Геракла, из которых, кстати, подвиг по существу только один – очистка Авгеевых конюшен а остальное – примитивный разбой с отчетчающими обстоятельствами. Подробно исследуем и запоминаем деяния римских императоров и полководцев, ахаем от размеров и древности египетских пирамид. И почти ничего не знаем о своем собственном народе тех же времен. Вот здесь и зарыта собака интереса к Велесовой книге. Она повествует о русах до прихода варягов и, главное, рассказывает, Какими успешными были наши предки, как широко распространили свое влияние, насколько опередили многие другие народы в развитии? Или вас вполне устраивает вариант ликвидации безграмотности и неорганизованности на Руси-матушке силами греков и варяжского десанта? Тогда не тратьте время зря, почитайте что-нибудь другое. Если не устраивает, то берем в руки историческую лопату и вглубь. Кое-что в тексте не единожды повторится, совсем не из желания увеличить объем рукописи, а от понимания, что большинство не изучает последовательно каждую строчку. Скорее, у нас есть привычка начинать чтение, откуда глаз ляжет. Вот для того, чтобы не заставлять читателей, у которых глаз ляжет где-нибудь посередине книги, листать ее к началу, придется время от времени напоминать основные вехи и факты. А Велесова книга – скорее повод, чтобы поговорить о наидревнейшей истории русов, о месте их появления не просто на исторической, а доисторической сцене. Велесова книга, правдива или нет, рассказала нам о многом, но гораздо больше не рассказала. И это несказанное может быть много интереснее того, что в ней содержится. Сейчас есть неоспоримые научные данные. В том числе археологические, способные перевернуть все устоявшиеся теории о колыбели человеческой цивилизации. Об этом тоже будет разговор. Что за Велесова книга, о которой упоминается? Для тех, кто не имел счастья знакомиться с трудами господина Асова, кратце поясню. Кто все про Велесову книгу знает и без меня, может пропустить пару абзацев. Из многочисленных объяснений следует, что осенью 1919 года, при отступлении в составе Марковской дивизии добровольческой армии в имении Задонских Захаржевских под великим Бурлуком, полковник Али Артурович Изенбек нашел на полу в разгромленной библиотеке связку странных деревянных дощечек. Он распределил Сиденщику прихватить мешок с дощечками с собой и увез его сначала в Турцию потом в Париж, а потом в Брюссель, где дощечки попали в руки историка-любителя и филолога Юрия Петровича Миролюбова. Изенбек был привержен к аристократическому баловству кокаином, а когда оно стало не по карману, принялся вышибать клин клином, попросту сменив наркотик на алкоголь. Потому были у художника, а Изенбек имел художественное образование, некоторые странности. Он не разрешал выносить дощечки из своей квартиры, позволяя однако Миролюбову срисовывать значки с них в своем присутствии. Титаническая работа продолжалась целых 15 лет, но в 1941 году Миролюбов был вынужден из Брюсселя уехать, а организм Зинбека, не вынес измывательств над ним хозяина и перестал быть вместилищем его души. Дощечки беследно исчезли. Возможно, попросту попали в камин к соседу, имевшему ключ от квартиры. Хотя по лагетам Велесовой книги нравится другая версия. Угодили в загашнике Аненербе, а потом в лапы русской разведки и ныне хранятся в тайниках КГБ. И ныне некоторая мировая секретная организация всеми силами противится их обнародованию. Пусть так. То, что сумел срисовать, Миролюбов опубликовал в русскоязычном малотиражном журнале «Жар птица» в Сан-Франциско в 1953 году. Через два года публикация попалась на глаза другому русскому эмигранту – австралийцу Сергею Яковлевичу Парамонову, лесному. С этого времени началось активное продвижение текста. Переводчики его утверждают – что на дощечках содержался текст древнейшей книги IX века «Она заканчивается приходом Рюрика» по истории наших предков. Сомнений в подлинности немало. Почему-то далеко не бедный Зенбек не счел нужным просто сфотографировать дощечки. Единственная имеющаяся фотография вызвала больше вопросов, чем ответов. Оправдание, что Миролюбов был беден как церковная мышь, а посему сам сделать этого не мог, и что нужна специальная аппаратура, не выдерживают критики. А за 15 лет можно было по одной в полгода уносить от пьяного Зенбека, фотографировать и возвращать. Путаницы в копированном тексте немыслимо много. Скорее всего, Миролюбову попал в руки древнейший текст, с которым он просто не смог справиться. Разобрав, как ребенок игрушку, чтобы понять, что там внутри, и как ребенок же собрать обратно не сумел. Современные переводчики попытались это сделать, однако встретили довольно серьезную критику ученых. И язык, где не тот, и материал у дощечек тоже, и у самой истории этой книги слишком много натяжек. Проверяла. Про Алия Артуровича Изенбека Зенбека все верно, кроме разве того, что полковником он стал в 1920 году. В истории появления книги в имени Задонских слишком много натяжек и допущений, самых разных, возможно. Но даже это простительно. Велесова книга не единственная и далеко не самая удачная публикация по древнейшей истории русов. Просто ее весьма успешно пропиарили и скандально преподнесли. Кому у нас больше всего сочувствуют? Тем, кого обижают. Труд миролюбого обидели, не признав тотчас же шедевром, а потому и заслужил он благосклонность читателей. Но все, о чем весьма туманно и путано сообщает читателям Велесова книга, и даже много больше, есть в гораздо более конкретном виде в массе научных трудов. Научные труды тяжело читать, а Велесову книгу легко, Тоже нет, но нашлось множество толкователей, всяк на свой лад расшифровывающих преподнесенный миролюбовым текст. И ничего, что слишком многое притянуто за уши, а на любые вопросы один ответ – обвинение в некомпетентности. При этом как-то забывается огромное количество серьезных работ, рассказывающих о тех же и даже более древних временах не менее патриотично и, главное, документально. Русы и есть арии. Откуда они пришли в свой край зелёный? Сколько тысячелетий насчитывает история русов? Если верить Нестору, то пальцев одной руки будет многовато. Если в Елесовой книге, то придётся привлекать и руки соседа. А в действительности? Согласно утверждению замечательного русиста Петухова, вообще 50 тысяч лет. Немного меньше дают генетики. Почти столько же, 48 тысяч лет по территории русской равнины, археологи, а мифы и сказания твердят о сотнях тысяч лет. Так почему мы знаем только мальчика из пещеры, антов, полян, а еще варягов, которые навели порядок на земле русской? Попробуем понять, что же творилось на земле матушки много тысячелетий назад, где в то время могли жить люди, и что это за люди. Очень надеюсь, что взявшие в руки эту книгу откроют и множество других, документальных и лучше обоснованных научно.